наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Антонио! Да, Мария? Что это за волос у тебя на подушке? Ах, Мария, не хотел тебе говорить, но раз уж ты сама заметила... Что? Что? У тебя есть любовница Да что ты, Мария, гораздо хуже У меня выпадают волосы Какой ужас, Антонио А почему это происходит? Возможно, из-за радиации Ну какой радиации, о чем ты? О, Мария, эти негодяи в нашем правительстве Пытаются создать ядерную бомбу И постоянно ее испытывают а Откуда ты об этом знаешь? Догадался Видишь, я же сею Это ли не доказательство? Ну да, да Подожди, но волос же белый и длинный И что? А у тебя короткие и черные Так вот короткие и черные остаются А длинные и белые выпадают Еще четыре года назад я был красавцем-блондином, помнишь? Нет А, это потому что ты уже давно не обращаешь на меня внимания А на какой-то волос на подушке обращаешь А почему он пахнет женскими духами? Да не духи, это бальзам Я смазывал им свой последний белый волос в надежде сохранить его Но, видно, не судьба, радиация Пойдем, закопаем его возле дома Чтобы что выросло? Чтобы выросло на благосостояние мексиканского народа, Мария. Все, бери лопату. Как ты все умеешь объяснить, мой Антонио? Да. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.